Глава 12 Исчезнувшие нищие, Я ожидал результата, но не такого быстрого и полного. Так я получил новое и пугающее представление о силе дохуд. Была ли эта сила внушением на расстоянии или колдовством? Такое внушение на расстоянии уже само по себе было бы колдовством, но все-таки что-то, несомненно, произошло как результат моего послания. И по облегчению, которое испытал Билл, я понял, как трудно ему приходилось. Он подозрительно посмотрел на меня. Спросил, что ты делал со мной, пока я спал? — Ничего. — А зачем тебе нужен адрес для кераделей? О, просто любопытство. Он сказал, ты уже Алан. Если бы я был в нормальном состоянии, я бы спросил до того, как сообщить тебе. Ты что-то предпринял? — Что? — Билл, — сказал я, — это глупо. Мы оба глупо себя вели в этой истории с тенями. «Ты даже не можешь точно сказать, была ли у тебя тень?» Он угрюмо спросил. «Неужели?» и я увидел, как он сжал кулаки. Я бойко продолжал. «Не можешь! Ты слишком много думал о Дике и о бреде и о том, что я рассказывал тебе о гипнотическом эксперименте, мадемуазель. Твое воображение слишком ожило». Я же возвращаюсь к здравому, скептическому, чисто научному подходу. Никакой тени не было. Мадемуазель — очень сильный гипнотизер, и мы позволили ей играть нами, вот и все». Он некоторое время смотрел на меня. «Тебе никогда не удавалось солгать, Аллан?» Я рассмеялся и ответил. «Билл, скажу тебе правду. Пока ты спал, я испробовал контр-внушение». Посылал тебя все глубже и глубже, пока не добрался до тени и не уничтожил ее. Убедил твое подсознание, что больше никогда ты не увидишь тень. И ты не увидишь. Он медленно сказал. Ты забыл. Я испробовал это на дике. Не подействовала. А на тебя подействовала. Надеюсь, он мне поверил. Это помогло бы увеличить его сопротивляемость, если бы мадемуазель снова попробовала на нем свои трюки. Но на это я не слишком надеялся. Бил сам психиатр. Он лучше меня знает странности и отклонения в работе человеческого мозга. И если он не сумел убедить себя в том, что его тень галлюцинация, то сумею ли это сделать я? Минуту или две Билл сидел молча, потом вздохнул и покачал головой. «Это все, что ты мне скажешь, Аллан?» «Все, что могу тебе сказать, Билл. Больше говорить нечего». Он снова вздохнул, посмотрел на часы. «Боже! Уже семь часов!» Я спросил. «Не останешься ли обедать? Или ты вечером занят?» Лицо Билла прояснилось. «Я не занят, но нужно позвонить Лоулу. И он взял трубку. Я сказал «минутку». «Ты рассказал Лоулу о моем свидании с мадемуазель?» «Да. Ты ведь не против?» «Я думал, это поможет. Я рад, что ты это сделал». «А Эллен сказал?» Он колебался. «Ну, не все». Я весело заметил. «Отлично. Она знает то, что ты рассказал. Это сбережет мне время. Звони. Я спустился, чтобы заказать обед. Решил, что нам обоим не помешает что-нибудь особое». Когда я вернулся, Билл был очень возбужден. Он сказал, — Вечером придет с докладом Маккен. Он что-то узнал. Будет у Лоуэлла в девять. — Пообедаем и пойдем, — сказал я. — Мне хочется увидеть Маккенна. Мы пообедали, и в девять были у Лоуэлла. Эллен не было. Она не знала, что я приду. И Лоуэлл ей не сказал о Маккенне. Она пошла в театр. Я был рад этому и в то же время расстроен. Через несколько минут пришел Маккен. Он мне сразу понравился. Долговязый техасец с настоящим техасским акцентом, доверенный телохранитель и порученец предводителя подпольного мира Рикори. Прежде был ковбоем, преданный, изобретательный и абсолютно бесстрашный. Я много слышал о нем, когда Билл пересказывал историю невероятных приключений Лоуэлла и Рикори, с кукольницей мадам Менделип, чьим любовником некогда был Деки Родель. У меня сложилось впечатление, что то же самое чувство Маккен испытывает по отношению ко мне. Брикс принес кувшин и стаканы. Лоуэлл закрыл дверь. Мы вчетвером сели за стол. Маккен сказал Лоуэллу, «Ну, док, кажется, нам предстоит еще раз загонять скот, как в прошлый раз. Может, даже похуже. Хотел бы я, чтобы босс был здесь». Лоуэлл объяснил мне. — Макен имеет в виду Рикори. Он в Италии. — Мне кажется, я вам говорил. Я спросил Макенна. — Много ли вы знаете? Ответил Лоуэл. Он знает столько же, сколько я. Я ему полностью доверяю, доктор Карнак. — Прекрасно, — сказал я. Макен улыбнулся мне и сказал. — Но босса здесь нет. Поэтому, может, телеграфируете ему? что вам нужна помощь, док. Попросите его связаться с этими парнями. Он протянул Лоуэллу список, в котором было больше десяти имен. «И приказать им явиться ко мне и делать, что я скажу. И попросите побыстрее вернуться». Лоуэлл неуверенно спросил. «Вы думаете, это оправдано, Маккен?» «Да». Я бы даже добавил в телеграмме, что вопрос жизни и смерти, и что ведьма, делавшая кукол, ребенок по сравнению с теми, с кем мы сейчас имеем дело. И послал бы телеграмму немедленно, док. Я ее тоже подпишу». Лоул снова спросил. «Вы уверены, Маккен?» «Босс нам понадобится». «Говорю вам, док», — Билл писал. Он спросил, «Как вам это?» И протянул написанное Макенну. «Ставьте имена людей, которые вам нужны». Макен прочел. «Рикори, угроза кукольницы ожила в более опасной форме. Срочно необходима ваша помощь. Прошу вас немедленно вернуться. Тем временем телеграфируйте». Таким-то немедленно связаться с Маккенном и, безусловно, выполнять его приказы. Телеграфируйте, когда вас можно ожидать. — Хорошо, — сказал Маккен. — Полагаю, босс прочтет между строкой без упоминания жизни и смерти. Он вписал отсутствующие имена и протянул листок лоулу. Я отправил бы немедленно, док. Лоул кивнул и написал адрес. Билл напечатал телеграмму на машинке. Лоул открыл дверь и позвал Брикса. Брикс пришел, и послание Рикоре отправилось в путь. — Надеюсь, он быстро его получит и приедет, — сказал Макен и налил себе большую порцию виски. — А теперь, — сказал он, — начну с самого начала. Прошу дать мне возможность рассказать все по-своему. А если у вас будут вопросы, задавайте, когда я закончу. После того, как вы мне все рассказали, я направился в Род-Айленд. Действовал без точных сведений, поэтому прихватил с собой толстую пачку чеков. По большей части фальшивых, но производит впечатление. Я не собирался покупать скот просто показывать по карте приметил деревушку называется беверли на этой карте это самый близкий поселок к кранчу декираделя дальше либо пустынная местность либо большие поместья поехал туда в машине добрался уже в темноте красивая деревушка стромодная одна улица ведет к воде Несколько магазинчиков, кино. Увидел дом с надписью Беверли-Хаус и решил, что там можно переночевать. Деки Раделю и его девчонке нужно проезжать через эту деревушку, чтобы добраться до своего ранчо, и, может, они тут что-нибудь покупали. В любом случае должны быть разговоры. И тип, который владеет этим. Беверли Хаус. Их слышал. Там за прилавком я увидел старика, похожего на помесь козла с вопросительным знаком, и сказал ему, что хочу переночевать и, может, задержусь на день-два. Он спросил, не турист ли я, Я ответил нет. Поколебался и добавил, что у меня тут дело. Он навострил уши, а я сказал, что у нас принято делать ставки перед игрой, и вытащил пачку чеков. Он прямо замахал ушами, а когда я договорился с ним о плате, он меня зауважал. Я пообедал, и когда уже кончал, старик пришел и спросил, как мне все. Я сказал, отлично, и садитесь, он присел мы поговорили о том о сем. потом он стал расспрашивать о моем деле и мы с ним выпили неплохого яблочного бренди я стал доверчив и рассказал ему что выращивал в техасе коров и разбогател на этом сказал что мой дед как раз из этих мест и мне хочется сюда переселиться он спросил как звали моего деда и я сказал и что хочу купить наш старый дом, но слишком поздно узнал, что он продавался, и какой-то француз по имени декирадель купил его вместе с землей. Но, может, — сказал я, — мне удастся купить место поблизости, или, может, француз продаст мне часть земли, а потом я подожду, может, французу тут надоест и я куплю старый дом по дешевке», — Билл объяснил мне. «Дом, который купил деки Радель, много поколений принадлежал семье Парктингтонов. Последний из них умер четыре года назад. Я все это сообщил Макенну. Продолжайте, Маккен». «Он слушал меня со странным выражением лица, будто испугался», — сказал Макен. «Потом предположил, что мой дед должно быть Эбен Парктингтон» который после гражданской войны уехал на Запад. И я сказал ему, что, наверное, так и есть, потому что папу тоже звали Эбен, и он никогда не говорил о своей семье, как будто злился на родственников. Поэтому я и захотел купить старый дом. Я сказал, что это рассердило бы духи тех, кто выпнул моего дедушку. Ну, это был выстрел вслепую, но он попал в цель. Старый козел стал разговорчивей. Он сказал, что я настоящий внук Эбина, потому что парктингтоны никогда не забывали обид. Потом сказал, что вряд ли я смогу купить старый дом, потому что француз потратил на него массу денег. Но тут поблизости он знает одно место, которое я могу купить, и очень дешево. Он еще сказал, что и землю француза я не смогу купить. А если бы и смог, то мне бы она не понравилась. Все смотрел на меня, будто не мог решить, говорить дальше или нет. Я сказал, что все-таки хочу сначала попробовать старый дом потому что слышал, что для Востока он очень хорош, и земли много, хотя для Запада это, конечно, мало. И спросил, а что там сделал француз? Ну, старый козел принес карту и показал мне окрестности. Большой кусок земли выходит прямо в океан. Узкий перешеек, примерно с тысячу футов соединяет его с материком. За этим перешейком земля расширяется веером, там примерно две-три тысячи акров. Он сказал, что француз построил на перешейке стену высотой в двадцать футов, в середине ворота, но через них никто не проходит». Все, что приходит из деревни, включая почту, забирают охранники. «Иностранцы», — он сказал, — «странные смуглые маленькие люди, у которых всегда наготове деньги и которые всегда молчат». Сказал, что много привозят в лодке. Там есть ферма и много скота, коровы, овцы, лошади свора больших собак он говорил никто этих собак не видел только один человек и он тут он неожиданно замолк как будто сказал слишком много и на его лице и на лице у него появилось испуганное выражение поэтому я запомнил его слова и отложил расспросы на потом я спросил был ли кто нибудь внутри и как там все выглядит и он сказал никто кроме человека который тут он снова замолк и я решил что он говорит о том же человеке который видел собак и мне становилось все интереснее я сказал что ведь кто нибудь может незаметно подобраться со стороны океана и посмотреть и никто не увидит Но он ответил, что там всюду скалы, и только в трех местах можно причалить на лодке. И все эти три места, как и ворота, охраняются. Он посмотрел на меня подозрительно, и я сказал, «О, да, я помню, папа мне про это рассказывал», и побоялся дальше его расспрашивать. Я спросил, «Какие еще изменения сделаны?» И он ответил, что появился большой сад с камнями. Я заметил, что никто не делает сад с декоративными камнями там, где и так хватает камней. Он выпил еще и заявил, что это совсем другой сад. И вообще не сад, а может кладбище. И на лице у него опять появилось то же странное испуганное выражение. Мы еще выпили. И он сказал, что его зовут Эфраим Хопкинс и рассказал, что примерно через месяц после того, как тут поселился француз, рыбаки возвращались с моря, и у них как раз напротив этого места вышел из строя мотор. А в это время подошла яхта француза, и из нее на причал вышло много людей. Рыбаки плыли на веслах, и пока они шли мимо, высадилось не менее ста человек. Ну, потом он рассказал, что еще примерно через месяц. Житель Беверли по имени Джим Тейлор ехал ночью домой, и фары осветили на дороге парня. Парень заорал, увидев огни и пытался убежать, но упал. Тейлор вышел посмотреть, что с ним. На парне было только белье и сумка на шее, и он был без сознания. Тейлор подобрал его и привез сюда, в Беверли-хаус. В него влили алкоголя, и он пришел в себя. Оказался итальянец. По-английски почти не говорил и был испуган до смерти. Хотел получить одежду и убраться. Открыл сумку и показал деньги. Оказывается, он сбежал из этого дома Кираделя. Добрался до воды и плыл, пока не решил, что вышел за стену. Потом выбрался на берег. Сказал он, каменщик. Один из той группы, что приплыла на яхте. Сказал, они устраивают каменный сад, высекают камни и ставят их стоймя, как большие могильные плиты, ставят кольцами, а внутри строят каменный дом. Сказал, эти камни двадцати-тридцати футов высотой, Я почувствовал, как что-то вроде ледяной руки коснулось моих волос и сказал «Повторите, Маккен». Он терпеливо сказал «Лучше я продолжу по-своему, док». Билл заметил «Я знаю, чем ты думаешь, Аллан, но пусть Маккен продолжает». Маккен продолжал «Итальянец не говорил, что его напугало, просто начинал что-то бормотать». Дрожал и крестился. Понятно было, что он считает дом в центре камней проклятым. Ему дали еще выпить, и он сказал, что дьявол там берет свое. Сказал, что из более чем сотни приехавших с ним людей половина погибла под упавшими камнями. Сказал, что никто не знает куда дели их тела. Сказал, что рабочих набирали из разных отдаленных поселков, и никто из них не знает друг друга. Сказал, что после него прибыло еще больше пятидесяти. Сказал, что нанимали только людей без семьи. А потом вдруг он неожиданно закричал, закрыл голову руками и выбежал, и никто не успел его задержать. «А два дня спустя, — рассказывал старый козел, — его выбросило море на берег, примерно в миле отсюда. Итальянца похоронили, и из его денег заплатили налоги за бедную ферму. Об этой бедной ферме я расскажу позже», — сказал Макен. «И тут похоже» то то, что он мне рассказывает, не поможет продать мне то, что он хотел бы продать. Он замолчал, стал махать своей бороденкой и поглядывать на меня. И тогда я сказал, что каждое его слово делает покупку для меня все более интересной» сказал, что для меня нет ничего лучше хорошей таинственной истории. И чем больше я его слушаю, тем больше хочется мне поселиться здесь поблизости. Мы еще выпили, и я попросил его, если он еще что-нибудь узнает, рассказать мне, а я ему заплачу. И еще что завтра мы с ним отправимся смотреть то место, о котором он говорит. Я решил, что надо дать ему все это усвоить, поэтому мы еще выпили, и я отправился спать. И заметил, уходя, что он очень странно смотрит мне вслед. Макин продолжал. «Следующий день была среда». Оказался ярким и светлым. Мы сели в его машину и поехали. Немного погодя, он стал рассказывать о том типе, что видел собак. Назвал его Лайас Бартон. Сказал, что Лайас — любопытнее десятка старых дев, которые подглядывают в окошко за молодоженами. У Лайаса любопытство как болезнь. Сказал, что тот вытащил бы пробку из ада, чтобы поглядеть, даже если бы знал, что ад выплеснется ему в лицо. Так вот, Лайас все думал и думал об этой стене и о том, что за ней. Он много раз бывал в поместье Паркингтонов и все там знал, но эта стена все равно, что жена которая вдруг закрыла лицо вуалью. Он знает, что увидит то же самое лицо, но не может не сорвать вуаль. И вот по этой самой причине Лайас должен был заглянуть за стену. Он знал, что днем такой возможности нет, но все там обошел, оползал и, наконец, нашел одно место у самой воды. Эф говорит, что стена с обеих сторон кончается скалой. Она в нее встроена, но к ней можно подойти со стороны воды. Лайос решил, что он сможет со стороны воды подобраться к стене и перелезть через нее. Выбрал ночь, когда луна полная, но тучи часто закрывают ее взял в лодку легкую лестницу и погреб причалил приставил лестницу и когда тучи закрыли луну поднялся на стену и вот он наверху втащил туда лестницу и лег чтобы осмотреться у него была мысль поставить лестницу по другую сторону спуститься и отправиться на разведку. Он подождал, пока выйдет луна, и увидел перед собой широкий луг, усеянный большими кустами. Потом дождался, пока луна снова скрылась, поставил лестницу и начал спускаться. И вот в этом месте старый Эф замолчал подвел машину к обочине и остановился. Я спросил, «Ну, а дальше что?» Эф ответил, «Мы его нашли утром у гавани». Он греб, как сумасшедший, и кричал, «Уберите их от меня! Уберите их от меня!» Когда он немного успокоился, кто рассказал то, что я рассказал вам. — А потом, — сказал Макен, — а потом, — он налил себе и выпил, — потом старый козел показал, что он прекрасный актер или отъявленный лжец. Он сказал, и тут Лаяс сделал так. Глаза у Эфа закатились. Лицо задергалось, и он заскулил. «Как они пищат! Пищат, как птицы! Как они бегут! О, Боже! Они в кустах прячутся и пищат! Боже! Они похожи на людей, но это не люди! Как они бегут и прячутся! Но что это? Похоже на лошадь! Большая лошадь скачет, скачет!» Смотрите на нее, как летят ее волосы. Посмотрите на эти голубые глаза на белом лице. И на лошадь, большую черную лошадь. Смотрите, как они бегут и как пищат. Слышите, как они пищат, как птицы. В кустах, перебегают от куста к кусту. Смотрите на собак. Это не собаки. Уберите их от меня. Уберите их от меня. Собаки ада. Боже, уберите их от меня. Макен сказал: "У меня мурашки поползли по коже, и сейчас ползут, когда я вам рассказываю. Тут Эф включил мотор, и мы поехали дальше". Я спросила: "Потом что?" Он ответил: Все, все, что мы смогли у него выудить, и с тех пор он ничего не говорит. Может, упал со стены и ударился головой. Может, так, а может, нет. Во всяком случае, Лаяс больше не любопытен. Ходит по деревне один с широко раскрытыми глазами. Спугни его, и он начнет то, что я показал, только получше. И он посмеялся. Я сказал, «Но если то, что похоже на человека, не человек, и то, что похоже на собак, не собаки, то что это?» Он ответил, «Вы знаете столько же, сколько я». Я сказал, «Но вы хоть представляете, кто эта девчонка на большой черной лошади?» Он ответил, «Она, да». «Девчонка-француза!» Снова ледяная рука коснулась моих волос. Мысли заметались. «Да худ на черном жеребце охотится!» «На кого?» «И стоящие камни, и люди, гибнущие под ними, все как в старину, в старом Карнаке!» Макен продолжал свой рассказ. «Мы поехали дальше, и я видел, что старый козел очень возбужден!» Он все время жевал свои усы. Наконец мы приехали в место, о котором он говорил. Осмотрелись. Хорошее место. Похоже на такое, которое я хотел бы купить, как я ему рассказывал. Старый каменный дом, много комнат для Востока. Меблированные. Мы немного побродили вокруг и скоро увидели стену. «Все, как сказал старый козел. Нужна артиллерия или тринитротолуол, чтобы пробить ее». Эв бормотал, чтобы я не особенно на нее смотрел. «Большие ворота поперек дороги, похоже на стальные. И хоть мы никого не видели...» Мне показалось, что за нами все время следят. Мы походили тут и там, потом вернулись к дому. И тут старый козел беспокойно спросил меня, что я думаю. И я сказал, что все в порядке, если цена устроит. И какая же цена? И он назвал сумму, от которой я замигал. Не потому, что велика. Наоборот. И тут у меня появилась мысль. Я сказал, что хочу посмотреть еще несколько домов. Мы еще там походили, а мысль не выходила у меня из головы. Было уже поздно, когда мы вернулись в деревню. На пути назад остановились поговорить с одним человеком. Он сказал. «Эф!» Еще четверо исчезли из бедной фермы. Старый козел заерзал и спросил, когда. Тот ответил, прошлой ночью. Сказал, что управляющий хочет позвонить в полицию. Эв как будто что-то стал подсчитывать и сказал, что всего уже около пятидесяти. Тот сказал, да. Они покачали головами, и мы поехали дальше. Я спросил, что это за бедная ферма. Он ответил, что это в десяти милях. Там живут нищие. И вот последние три месяца они стали исчезать. И у него появилось тоже испуганное выражение, и он заговорил о другом. «Ну, мы вернулись в Беверли-хаус. Там было много местных жителей» и они отнеслись ко мне с почтением. Видимо, я сказал им, кто я такой, и это было что-то вроде комитета по встрече. Один из них встал и сказал, «Хорошо, что я вернулся, но надо было мне вернуться раньше. Они уже знали об исчезнувших нищих, и им это не понравилось». Я поужинал, вышел. Людей прибавилось. Они будто собирались вместе, чтобы не так бояться. А моя мысль становилась все настойчивее. А мысль заключалась вот в чем. Я ошибался, думая, что эф заботится только о выгоде. Мне показалось, что они все страшно напуганы и, может, решили что я тот самый человек, который может им помочь. Наверное, Паркингтоны там были большими шишками, и вот я, один из них, возвращаюсь. Можно сказать, послало само небо, как раз вовремя. Я сидел, прислушивался, и все разговоры крутились вокруг бедной фермы и француза. Около девяти пришел еще один. Сказал, нашли двух исчезнувших нищих. Все подошли ближе, и Ф спросил, где? И тот ответил, Билл Джонсон приплыл вечером. Увидел за кормой двух утопленников, подцепил их. На пристани... Они со стариком Си Джеймсоном рассмотрели их. Говорит, что он их знает. Сэм и Мэтти Вилан, которые уже три года жили на ферме, так и лежат на пристани. Наверное, упали в воду, ударились о камни и утонули. — Как это ударились о камни? — спросил Эв. И тот ответил что у них в груди ни одной целой кости ребра все разбиты похоже их много дней колотило о скалы как будто их к ним привязали даже сердца раздавлены я почувствовал тошноту и гнев услышал внутри себя голос так было в старину так убивали твой народ давным давно тут я понял что вскочил на ноги и бил удерживает меня за руки макен тоже вскочил, но на лице его не было удивления и я подумал что он не все нам рассказал. я сказал все в порядке билл простите макен макен мягко ответил ладно доктор у вас свои причины ну вот тут в комнату вошел долговязый парень с пустыми глазами и расслабленным ртом. Никто не произнес ни слова, все только смотрели на него. Он подошел ко мне и стал смотреть. Потом задрожал и прошептал. Она опять скачет, скачет на черной лошади. Прошлой ночью скакала, и волосы развевались за ней, и собаки бежали у ее ног тут он испустил пронзительный крик и стал подпрыгивать как игрушка на резинке и кричать это не собаки не собаки уберите их от меня боже уберите их от меня и все вокруг стали его успокаивать успокойся лаяс успокойся и увели его а он продолжал кричать оставшиеся молчали Смотрели на меня серьезно, выпивали, потом уходили. Я...» — Маккензе колебался. «Я был потрясен. Если бы я был старым козлом, я бы показал вам, как кричал Лаяс, Как будто дьяволы ухватили щипцами его душу и вытаскивают, как гнилой зуб». Я выпил еще и пошел спать. Старый ф остановил меня. Он был бледен, и борода у него дрожала. Принес еще кувшин и сказал. «Задержитесь немного, мистер Паркингтон. Нам показалось, что вы согласны поселиться тут. Если вам не подходит цена, назовите вашу. Мы согласимся». К тому времени не нужно было быть гением, чтобы понять, что вся деревня напугана до смерти. И потому что я слышал и видел, я их винить не мог. Я сказал Эфу, эти нищие, как вы думаете, куда они исчезают? Кто их забирает? Он огляделся, прежде чем ответить потом прошептал гекерадель зачем он опять шепотом для своего каменного сада раньше я бы над этим посмеялся но тут мне смеяться не хотелось и я сказал ему что место мне нравится но завтра я вернусь в нью йорк и подумаю а тем временем почему бы им не заявить в полицию? Он ответил, что деревенский полицейский испуган так же, как и все остальные, и он уже говорил с офицерами, но те решили, что он спятил. «На следующее утро я расплатился и обещал через день-два вернуться». Небольшая делегация явилась попрощаться со мной и уговаривала вернуться. Интересно было бы взглянуть на это место за стеной и особенно на то, что Ф. назвал каменным садом. У меня в провиденсе друг, у него есть гидросамолет. Я поехал к нему и договорился, что вечером полетим над поместьем Кираделя. Полетим над берегом. Ночь была лунная, и мы вылетели в десять. Когда подлетали, я достал бинокль. Все вокруг ясно. Но над этим местом поднялся туман. Быстро поднялся, будто хотел обогнать нас. У причала в глубокой бухте стояла большая яхта. Она направила на нас прожектор. Не знаю, то ли хотела ослепить, то ли выяснить, кто мы и откуда. Я попросил лететь к дому, и мы ушли от прожектора. Я поднял бинокль и увидел длинный старинный каменный дом, полускрытый холмом, и еще увидел кое-что, от чего поползли мурашки как от воплей лаяса. Не знаю, почему. Много больших камней, расположенных кругами, и большая груда камней в середине. Туман вился вокруг, как змеи, и среди камней поблескивали огоньки. Серые огоньки. Какие-то отвратительные. Макен смолк, дрожащей рукой поднес к рту бокалу и выпил. Гнилые огни, как будто разлагаются. И на груди камней сидело что-то черное, бесформенное, тень какая-то. Эта тень дрожала, колебалась а камни будто старались тащить нас вниз, к этой черной тени. Он поставил бокал, и рука у него все еще дрожала. И тут мы пролетели. Я оглянулся, но все закрыл туман. Он сказал Лоуэллу, говорю вам, док, что с ведьмой Менделип я никогда не чувствовал себя так отвратительно как над этим местом. Менделип была связана с адом, верно? Но это место само по себе ад, говорю вам.